Глава 23. Игорь поглядел на Семена. Вроде успокоился, сможет разговаривать. Тот поднял на него красные глаза. Да, не часто увидишь рыдающего мужика, подумал Игорь. Но чего в жизни не бывает? Может он и сам рыдал бы в такой ситуации? В общем, денег отдать долг бандитам у вас нет, это понятно, сказал Игорь. Но на этот счет можете не беспокоиться. Мои люди разберутся с ними. Вашей семье ничего не грозит. По правде говоря, с вашими кредиторами уже работают. Деньги, а это все же долг, их нужно отдавать. Я им перечислю. Ради Нади и тех, кого она любит. Вас больше не побеспокоит. Закончил он и пристально поглядел на Семена. Интересно, как отреагирует. Несколько секунд Семен молчал, потом обреченно покачал головой каким-то своим мыслям. «Выходит, я буду должен уже вам» сказал он с горькой усмешкой. «Вечный должник, и деться мне некуда». «Выходит так», — жестковато ответил Игорь. «Но на самом деле на счете Кира осталось еще много средств. Он ведь выплачивал небольшими порциями. Сейчас этот счет недоступен, но долго Кир не проживет. Родственников близких у него нет, так что вы можете претендовать на наследство и по желанию отдать долг уже мне. Но я бы предпочел, чтобы эти деньги достались Наде». «Хотя она и так ни в чем не будет нуждаться». Семен снова покачал головой. «Кто вы ей?» Наконец спросил он, взглянув Игорю в лицо. «Я ее жених», — ответил Игорь и невесело усмехнулся. «Если она, конечно, захочет иметь со мной дело. Я, знаете ли, тоже накосячил. Мы тут все хороши. Но так или иначе на оплате вашего долга это не скажется. Собирайтесь, Семен Алексеевич, поехали. Может, она пришла в себя». Вы можете оказаться полезным. Надя очень любит своего отца. Почти как ребенка. Надя очнулась, словно медленно выплыла из сна. И первое, что ощутила, была невероятная, просто немыслимая слабость. Рукой не пошевелить, даже веки не поднять. Странно, — подумалось ей, — я лежу, как так. Мысли ворочались медленно, словно через силу. Смутные воспоминания возвращались неохотно. Кажется, был день, и она только-только вышла из института, распрощавшись с друзьями. Да, вот стоит на улице возле института, светит солнышко. Они как раз обсуждают грядущую поездку на природу. Данила хохотал и травил походные байки. И ей так захотелось поехать. Жаль, что Кир вряд ли ее отпустит. Никогда ведь не отпускал. Но стоит попробовать. Дальше Надя не видела картинок и ничего не помнила. Но она никак не может лежать. Она должна ехать домой, общаться с проклятым Киром. Паника забилась в сердце, и Надя заставила себя открыть глаза. Медленно через силу приподняла веки. Сначала ничего не видела, картинка расплывалась. Затем начала проявляться. Светлый потолок над ней, приятного голубого цвета стены. Она лежит на удобной кровати под легким одеялом. Тишина. Слышно лишь ее дыхание и чье-то дыхание рядом. Она что, попала под машину и теперь лежит в больнице? Поэтому ничего не помнит. Надя попробовала перевести взгляд правее, чтобы разглядеть больше подробностей, узнать, где она. Движение отозвалось легкой болью в голове. «Надя, милая, все хорошо, не двигайся!» Услышала вдруг она спокойный глубокий голос – Большая теплая ладонь накрыла ее руку, лежащую на одеяле. Это было неожиданно приятно. Возле кровати сидел темноволосый, смуглый и очень красивый мужчина в белом халате. Это он назвал ее «милой» и положил ладонь на ее руку. Странный врач. Даже тревожно как-то. «Вы врач, да?» — сказала Надя как могла, неуверенно одними губами. «Что со мной случилось?» Но мужчина услышал. Его лицо выразило удивление, и в то же мгновение его перекосило, словно от боли. Он пристально уставился на нее и сказал совершенно невероятную вещь. «Я Игорь». «Ты что, не помнишь меня?» Надя хотела покачать головой, но это было больно, поэтому лишь обозначила движение. Говорить было еще тяжелее. «Что за Игорь такой? Не было никакого Игоря» только одноклассник, который в шутку однажды подкинул ей таракана на парту. «А папу помнишь?» — осторожно спросил Игорь. В серых глазах Нади отразилось недоумение. «Конечно», — прошептала она, — «всех помню». Игорь опустил взгляд и покачал головой. Горькая боль, неверие. Ему не хотелось верить, что она забыла его. Это было слишком больно. Отпустил ее руку. Он для нее сейчас чужой человек. Зная Надю, не стоит пугать ее прикосновениями. Выдавил улыбку. Тогда папа сейчас придет. Он ждет, когда ты очнешься. Встал. У него хватило немногих знаний по психологии и просто чутья, чтобы понять. Наде нужен рядом знакомый, родной человек. Тот, кого она знала всю жизнь. Кого она помнит. Но оставить ее тоже было больно. Жизнь словно повисла на волоске как дальше, вспомнит ли, примет ли, а пока ощущение бездны, пустой белой пропасти между ними. Про себя усмехнулся. «Подождите», — едва слышно сказала Надя. «Скажите, я попала под машину, да? Папе сообщили, и он приехал?» Игорь оглянулся. В ее взгляде читалась мольба. «Подтвердите, пусть все будет так просто и нарастающее волнение». Он даже догадывался, о чем именно она волнуется, ведь не знает, что с Киром покончено. «Вроде того», — как можно мягче ответил он. Папа сразу приехал. Надина рука дернулась. «А дед тоже знает? Отец сказал ему?» С тревогой спросила она. Говорить ей явно было все легче, а вот тревога в глазах росла. «Да, и правда опять боится Кира», — подумал Игорь. Вернулся к ней... Снова накрыл ладонью ее руку. Надя не сопротивлялась. Ей, кажется, даже было приятно. «Мы скоро тебе все расскажем», — сказал он. «Пока скажу, что твой дед тоже в больнице. У него инсульт. Вероятно, он скоро умрет. А у твоей семьи теперь все хорошо. Все будет хорошо теперь, Надя. У тебя», — подумал он. «Потому что, если она его не вспомнит, то у него хорошо уже вряд ли когда-нибудь будет». Не сказал прямо, что долги выплачены, бандиты больше никогда не побеспокоят Семена, но как бы намекнул. Не мог не успокоить ее сразу. В лице Нади отразилось что-то невероятное. Страх и в то же время облегчение, недоумение и сомнение. Потом облегчение взяло верх над всем остальным. Она прикрыла глаза. Игорю даже показалось, что она резко, одномоментно заснула. Но она тут же снова подняла веки. «Вы ведь врач?» «Вы еще придете ко мне?» Вдруг спросила она, и, кажется, осеклась. Смутилась, бросила взгляд на его ладонь, прикрывающую ее бледную кисть. В разрывающемся сердце вспыхнула золотая искорка, смешанная с болью, но радостная. Ей, этой не помнящей его Наде, хочется его увидеть снова. Он ей понравился. Чувства не ушли, просто спрятались за белым полотном забвения, которым она накрыла последний период своей жизни. «Обязательно!» «Я часто буду приходить». Ободряющий сжал ее кисть, встал и пошел, пока не передумал. А то останется и расскажет ей лишнего, не удержится. Или начнет вести себя, как со своей девушкой. Или покажет ей свою боль и заставит переживать. А еще он обещал ей папу. Самому все это стоило кровавой раны в сердце, рваной, с неровными краями, как будто сам провернул в себе кривой нож. Вышел в коридор... Нашел Семена, сидевшего в кресле возле журнального столика. Они оба, как дураки, дежурили в больнице, ожидая, когда Надя придет в себя. То вместе, то по очереди. Семен поднял на него усталый взгляд. «Надя очнулась. Идите к ней. Вас она помнит. Не в силах скрыть горечь», — сказал Игорь. «Она забыла случившееся. Это, может, и к лучшему. Но еще кусок жизни. Не вываливайте на нее сразу всю информацию». «Мягко, постепенно, когда переговорим с врачом, решим, как именно и когда ей рассказать. Просто посидите с ней, как отец». Семен поднялся с радостью и растерянностью в глазах. «Представьте, что она снова маленькая девочка», — добавил Игорь. Перед дверью в палату Семен вдруг остановился, оглянулся. В его глазах было сочувствие и понимание. «Игорь», — сказал он, — «вы очень хороший человек». «Все у вас будет хорошо с Надей». Игорь коротко кивнул, а когда Семен скрылся за дверью, со всего Маху заехал кулаком по стене. Судьба посмеялась над ним, сыграла с ним злую шутку. Кира она отправила в нокаут, а его Игоря, который не раскрыл Наде вовремя свою истинную личность и не выслушал тогда после спасения от бандитов, отбросила в отправную точку. В ту точку, когда он еще не был с ней знаком, Лишь следил за ней из такси и гадал, чем же так зацепила его эта простая на вид девочка. А ведь с той точки прошла целая жизнь, и Надя ее не помнит. Не помнит, как они ехали в Лыткарина, как гуляли на ВДНХ, а потом он впервые целовал ее в машине. Не помнит и прогулки возле речки, и нежной, страстной, прекрасной ночи в палатке. Не помнит, как убежала от него. Не помнит ни хорошего неплохого. «Тоже получил расплату», усмехнулся Игорь. «А вообще, может, судьба была к нему благосклонна? Это весьма мягкое наказание, ведь Надя жива, он сможет достучаться до ее сердца во второй раз, очень постарается». Судьба поступила мягко, но тонко, филигранно. Помогла в главном, но причинила острую, сильную, незабываемую боль. Надя спала, а Игорь с Семеном сидели в кабинете у врача клиники. Вторым образованием Александра Викторовича, средних лет решительного брюнета, была психиатрия. Так что с амнезией иметь дело ему уже приходилось. «Да не переживайте вы так», — улыбнулся он Игорю, у которого все еще было паршиво на душе. «Не очень плохо, а именно паршиво». «Состояние у Надежды вполне удовлетворительное. Реабилитация потребуется». Но, скорее всего, в будущем она полностью оправится. А не помнит она, судя по всему, совсем небольшой промежуток времени, около недели. Сложность лишь в том, что, трудно сказать, вызвана потеря памяти черепно-мозговой травмой или имеет лишь психогенный характер. «Объясните», — попросил Игорь. «При ударах головой могут травмироваться отделы мозга, отвечающие за процессы памяти. Тогда это ретроградная амнезия, вызванная травмой». А может быть, по-другому. Физически структуры не повреждены, но мозг защищается от невыносимых воспоминаний о болевой ситуации и сам вычеркивает из памяти момент острых переживаний и, или некий отрезок времени до него, часто цепочку событий, что привела к происшествию. Тогда говорят о диссоциативной психогенной амнезии. У Надежды было и то, и то, и черепно-мозговая травма, и, по вашим словам, острый непереносимый момент. Если хотите знать мое мнение, на данных МРТ нет существенных повреждений отделов мозга. Конечно, по ним не все можно увидеть, но, вероятнее всего, у девушки именно диссоциативная амнезия. Переживать особенно не стоит. В большинстве случаев память возвращается. Окрепнет физически, можно будет привлечь методы психотерапии, даже гипноз, если захочет. Но даже если не вспомнит – то отсутствие воспоминаний о столь кратком отрезке времени не окажет критичного воздействия на ее жизнь. Куда хуже, если ее внезапно настигнут картинки невыносимой ситуации, хотя все зависит от личности пациента. «Зато на мою окажет», — невесело усмехнулся Игорь про себя. «Впрочем, прогноз неплохой. Жить можно. Он должен справиться». По поводу того, что и как рассказать Наде, Александр Викторович высказался четко — Рассказать нужно. Отсутствие воспоминаний нервирует пациента, незнание мучительно. Просто рассказать нужно очень мягко и корректно. И сделать это должен тот, кого пациент знает давно, кому доверяет. В общем, конечно, это ложилось на плечи Семена, А Игорю оставалось лишь молиться, чтобы Лопух сделал все правильно. Хотя, по наблюдениям, Семён оказался хорошей сиделкой и заботливым папой. Он опекал теперь дочку трогательно и тепло, и Надя радовалась ему, когда просыпалась и была в силах общаться».